Оставался Райнер. Крайне важно захватить его живым, но кто же сможет решить эту непростую задачу? В этот момент посланник вновь подал голос: Нам! Сион остановил его прежде, чем он сказал что-нибудь еще. Хорошо, насчет Райнера и Миллера я все понял. Пошлите за. Но мужчина возразил: «Ам... Нет, причина, которая заставила меня явиться к вам. А? Сион поднял голову и взглянул на посыльного. Он был явно озадачен. «В чем дело?» Как только он спросил, посланник достал конверт из нагрудного кармана. Но «Ну, я не совсем уверен, что стоит доставлять вам эту нелепость, Сир, но...» «А? Вашему Величеству сообщение от преступника!» Теперь Сион мгновенно оторвался от своих мыслей. Его проницательность, казалось, потеряла сознание на один миг, и Сион почувствовал, будто вся кровь отхлынула от лица. «Сообщение от Райнера?» Подтверждая посыльный закивал, Сеон окаменел не в силах двинуться. Ужас. Сион предал Райнера самым страшным и неприглядным образом, какой можно было себе вообразить. Всегда носил лицо союзника и друга, всегда говорил «Идём со мной, я защищу тебя». И в мгновение ока он забрал назад свои слова и отвернулся от него. Лицо Райнера в тот момент он помнил до сих пор. Ту кривую улыбку. то выражение отрешённости, будто бы он хотел кричать от бессилия, но сдерживал слезы изо всех сил. Сион сказал Райнеру, что убьет его, но тем не менее он все равно зовёт Сиона лучшим другом. Сион сказал Райнеру, что предал его, но тем не менее он заявил, «Я никогда не отвернусь от тебя. Ты плачешь, и пока я не помогу тебе, я не погибну. Я спасу тебя. И мне все равно, что происходит с миром вокруг». «Я сказал, что все кончено». Я сказал, что собираюсь предать тебя, а ты сделал серьезное лицо, забыл об опасности и, отчаянно пробираясь ко мне, кричал «Я ни за что и никогда не сдамся!» Пойдем со мной, Сион!» Слова Райнера звучали в его ушах. Сион, казалось, вот-вот заплачет, закричит «Почему все так? Почему этот мир всегда так жесток?» Несмотря ни на что, Райнер хотел спасти меня. А что я сделал в ответ?» Не смог спасти тебя, пытался убить тебя, продал тебя вечной тьме. Продал лучшего друга и двигался вперед, вперед, вперед, вперед. Для того, чтобы двигаться вперед, я предал его так жестоко, как только мог. И сейчас прямо перед ним послание от Райнера. Нет, если бы он не написал, он бы просто не выдержал. Понял Сион. Посланник приблизился, чтобы передать конверт, и Сион взял его. Маквайн, которого захватил Райнер Люд, записал устное сообщение», — сказал мужчина. «Разумеется, я не читал. И никто не читал. Только потому, что солдат сказал, «Неважно, что там, лучше будет передать сообщение о личной его величеству в руки». Это были его слова?» Сион вскрыл конверт, вытащил оттуда исписанный лист бумаги и начал читать, но остановился на середине. «Можешь идти. Я вызову тебя позже. Да, сир? Посланник склонил голову и вышел из зала. Дождавшись, когда он останется один, Сион сделал глубокий вдох. Чтобы не дать эмоциям захлестнуть себя, чтобы не стать жертвой собственной слабости и снова не отклониться от своего пути. Вдох, выдох. А затем Сион устремил глаза на письмо. В нем было написано следующее. э, в общем, как бы это сказать? Ух ты, уже так много? Ещё не начал записывать? Так начинай!» Э, ладно. Господину Сиону». А, господина только убери». «Да подожди ты! Вот что ты здесь написал, то и перепиши». Э, да. <с> <с> Хорошо. Тупому Сиону». «Стыдно говорить формально, да и лениво как-то. Поэтому говорю как всегда». «Повседневный тон сойдёт?» э, то, что я хочу сказать. Другими словами, ладно, как получится». «Ты знаешь, как сложно мне это говорить? Я был мёртв, хоть и жил». «Я чудовище не мог допустить, чтобы кто-нибудь был рядом со мной. Мне нельзя было любить». поэтому не было смысла в моем существовании. Я всегда думал так, и ты это знаешь. Я давно отказался от мира. Вот почему я словно живой мертвец. Я бессмысленно прожигал свою жизнь, зевал каждый день и думал, лучше б я умер. М? что это? Что это я говорю? Хотя, пускай кажется странным, неважно. Во всяком случае, то, что я хочу сказать, сейчас, сейчас, иными словами, я, знаешь, ты спас меня. Спас меня глубоко в моем сердце. «За это я и благодарен тебе. Думаю, я хочу возвратить тебе долг. Я всегда размышлял, каким образом это сделать. Вот почему, хотя я точно и не знаю, в какие неприятности ты втянут, я приду к тебе. Разве я не говорил тебе об этом той дождливой ночью? Я никогда не разочаровался бы в тебе. Я имел в виду это. Я приду, чтобы спасти тебя. Я должен спасти тебя. Я даже как-то чувствую себя бодрее. Для того, чтобы избавиться от предыдущих моих ленивых «я», был рожден новый «я».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 «Делать лицо вечного плакса, а я все равно вернусь. Я тебя... заставлю тебя... Я заставлю тебя сказать, что я... Самый лучший друг, которого ты когда-либо имел». «Эй ты, какого черта ты записываешь все, даже то, как я прокашливаюсь? Я же сказал тебе, сотри первую часть! Заткнись! Ты собираешься переписывать все сначала? Почему ты записываешь наш разговор? Эй, ты даже мои предыдущие комментарии записал? Но ну, я же сказал, что уже достаточно». Чёрт, до какой же степени ты быстропишущий? До какого чёрта? Я сказал, чтобы ты всё записывал? А, но... <кхм> Забудь об этом, надоедает. Я ведь всё-таки в бегах. Просто доставь это. Итак, последняя часть. Э -э, твой лучший друг Райнер Люц Сиону Астолопу. Ты мусор. Как ты смеешь обращаться к его величеству Сион Астолоп? Э Эй, почему ты вдруг и свои слова начал записывать? Это мое письмо? А ты сейчас расписался со своей тупости... Черт, как же это бесит! Э, да. Ладно, сойдет. Давай уже закончим. Все, конец! Пожалуйста, передай это Сиону! Понял меня? Это было концом сообщения. Какого чёрта? Только и смог сказать Сион. Он невольно улыбнулся своим словам. Чрезмерно глупое содержание письма помогло напряженному с момента побега Райнера Сиону наконец-то расслабиться. Взволнованный король успокаивался. Идиот! И стоило ему улыбнуться снова, как на глазах появились слезы. «Идиот! Почему? Почему он всегда...» Его голос сдался, не в силах произнести что-либо еще. Даже при том, что Сион его предал, Райнер все еще мог сказать что-то подобное. «Я заставлю тебя сказать, что я самый лучший друг, которого ты когда-либо имел!» Но Сион всегда думал о нем так. «Для меня... для меня ты был лучшим другом моего прошлого, Райнер». Голос Сион казалось, ослабел. Если бы было можно, он немедленно извинился бы. Он немедленно объявил бы, что он его самый лучший друг. Чтобы с этого момента смеяться вместе, словно идиоты, чтобы сказать ему, что сегодня ночью они будут работать вместе, а он крикнул бы "Перебьешься" и сбежал. Гоняться за ним и заставить вернуться к работе. Помогать ему, несмотря на его нытьё, И чтобы время от времени сидеть вместе с ним и Феррис на крыше под ночным небом есть Данго, болтать о ерунде и смеяться. Если бы он мог вернуться к тем дням, он отказался бы от мира. Все он думал об этом, думал отчаянно. Но это были только мысли или только сон. Такие вещи могли лишь присниться и примечтаться. Он даже, глотая слезы, будет смотреть вперед, уверенно, не оглядываясь. Он будет двигаться вперед. а захочет назад, поскольку вот такой он король. Слёзы прекратились, он прогнал эмоции с лица, осталась лишь прекрасная легкая улыбка. Лицо непоколебимого, безупречного, совершенного короля-героя Все он поднял голову и позвал того самого посыльного. «Послать за фруады? Насчёт Райнера Люта? Или вернее...» Он остановился на мгновение, прежде чем продолжить. Насчет беглеца изменника, невозмутимо поправился Сион. Его нужно арестовать, во что бы то ни стало.